Глава 46. Стиви не хотела танцевать, на сердце у нее лежал камень. Хотя она была рада за Тиа и Уильяма, история Бетти была очень грустной. И Стиви было грустно за себя. Но один поцелуй не начинает отношений, и ей действительно следовало взять себя в руки и начать действовать. Ведь они с Ником даже не встречались, ни разу. Так почему же она чувствовала себя такой покинутой? Бальный зал представлял собой бурлящую массу танцев, музыки и шума. Но Стиви чувствовала себя несколько оторванной от всего этого. Все казались счастливыми, кроме нее, и ей было невыносимо видеть все эти улыбающиеся, смеющиеся лица, несмотря на то, что она была посвящена фантастические новости о Тиа и Уильяме. И в довершение ко всему Стиви заметила, как Аллегра и ее муж выделывают какие-то па на танцполе. Она не забыла ужасные отзывы, которые эта проклятая женщина и ее подружки оставили на TripAdvisor. Сейчас одна из этих подружек по имени Беф стояла в нескольких футах от нее. Стиви смотрела на Беф и размышляла, что может заставить кого-то быть таким злым. Ведь эта женщина с удовольствием попробовала ее образцы новых десертов. Остальным они тоже понравились, за исключением Аллегры, которая отказалась пробовать хоть что-то из них. Когда мстительная женщина поймала взгляд Стиви, она быстро отвела глаза, и румянец перешел с ее шеи на щеки. «Да, она должна выглядеть виноватой после того, что сделала», сказала Кассандра, появляясь рядом со Стиви и обнимая ее. «Не позволяй им добраться до тебя». «Я беспокоюсь не о себе», а о том, какой вред эти отзывы могут нанести кондитерской. К счастью, местные жители знают лучше, но подумай обо всех туристах и пеших путешественниках, которые могут заглянуть в Танглвуд, чтобы пообедать или выпить кофе с пирожными. Если они посмотрят отзывы, Стиви прикусила губу, стараясь не расплакаться снова. Она с нетерпением ждала этого вечера, а теперь от души жалела, что переступила порог этого места». Она вздохнула и бросила взгляд в сторону главных дверей, чувствуя себя еще более несчастной, чем когда-либо, когда заметила, что Ник вошел в бальный зал и повернул голову, осматривая толпу. На секунду ее сердце радостно забилось, но также быстро успокоилось, когда она поняла, что он, скорее всего, ищет не ее. Стиви опустила взгляд в пол и задумалась, как скоро она сможет уйти и сможет ли уговорить Бетти пойти с ней. В противном случае она будет вынуждена остаться, потому что не хотела оставлять старушку одну, когда лорд и леди Тонбридж объявят о помолвке своего сына. От сравнения этих двух объявлений, сделанных с разницей в столько лет, Стиве снова захотелось плакать. В первом случае у Бетти было разбито сердце, а сейчас, спустя десятилетия, старая леди участвовала в объявлении о помолвке на другом балу. «Должно быть, для нее происходящее имеет горьковато-сладкий привкус», — подумала Стиви. Она огляделась вокруг в поисках Бетти, но не смогла заметить ее в толпе, и поклялась пойти и найти ее, как только будет сделано объявление. «Я знаю, что ты подстрекала мою дочь есть ту дрянь, которую продаешь», — прокричал ей в ухо голос, заставив Стиви подпрыгнуть. «Черт возьми, это была Аллегра». Замечательно, просто замечательно. Как будто у Стиви не было достаточно забот на сегодня. Она глубоко вздохнула, не желая вступать в спор. Однако у Кассандры были другие планы, и Стиви выдохнула, когда ее подруга вклинилась в разговор. «Ты не закроешь кондитерскую Стиви, как кафеерию. Мы тебе не позволим». «Мы? Кто это мы?» Тон Аллегры был презрительным. «Ты та старуха, которая сейчас там работает». «Вы обе такие же мерзкие, как и она. Продаете продукты с высоким содержанием жира и сахара. Ха! Это вообще не должно называться едой!» Стиви стояла на месте, желая, чтобы земля разверзлась и поглотила ее целиком. Она была в ужасе и ярости одновременно. «Не все с тобой согласны», — ответила Кассандра. Она коснулась руки человека, стоявшего рядом с ней. «Миссис Эванс, как вы думаете?» «В кондитерской Пегги подают нездоровую пищу». «Нет, не думаю», – последовал категоричный ответ. «Время от времени что-нибудь приятное приносит пользу». И «Видишь», – сказала Кассандра, – «Альфи Пауэл каждое утро приходит за кусочком торта, чтобы взять его с собой на работу. Аврил Эдвардс тоже. Она кивнула на женщину, стоявшую в нескольких футах от нее, которая подошла достаточно близко, чтобы присоединиться к разговору». «Вы хотите, чтобы кондитерскую Стиви закрыли?» – спросила Кассандра. «Определенно нет. Я люблю торты Стиви, правда? Где еще я смогу получить такой вкусный шоколадный торт без глютена?» «А как же крысы?» – завопила Аллегра, сложив руки на узкой груди с вызывающим выражением лица. «Крыс нет», – быстро ответила Кассандра. «Конечно есть», – возразила Аллегра. «Я знаю, что я видела, и это точно была крыса». «Как она выглядела?» – спросила Кассандра. Олегра протянула руки на расстоянии около фута друг от друга. Она была такая большая, черная, как ночь, и у нее был длинный хвост. Мохнатая? – вмешалась Кассандра. Алегра надулась. «Конечно, она была пушистой. Не думаю, что у вас часто встречаются лысые крысы». «Я имею в виду хвост. Да, наверное, он был. И толстый. Мерзкий был». Аллегра резко вздрогнула. «Тогда я могу категорически заявить, что ты не видела крысу. Ты видела Пегги, кошку Стиви». Кассандра торжествовала. олегра открывала и закрывала рот, но ничего не говорила. «Итак, олегра ты собираешься удалить эти нелепые отзывы или нет?» спросила Кассандра. «Ну так что?» спросила Лиан из-за спины Стиви, и та повернулась, чтобы одарить подругу благодарной улыбкой. «Стиви – значимый человек для этой деревни, и я, например, не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как ее бизнес идет коту под хвост из-за того, что у тебя сдвиг на здоровом питании», – продолжала Лиан. «В любом случае, твой жалкий отзыв не имеет ни малейшего значения». Она взяла в руки свой телефон, повернув его так, чтобы Олегра могла увидеть экран. 96 шесть пятизвездочных оценок». Аллегра скривила рот, пока он не стал похож на кошачью попку, и повернулась, чтобы уйти. «И еще кое-что», — позвала ее Кассандра. «О твоем отзыве и отзывах твоих друзей сообщили в TripAdvisor и удалили их, так что засунь их в свой салат с сельдереем». Стиви смотрела, как ее заклятая врагиня выходит за дверь, утратив дар речи. Ей это только показалось, или Аллегра Джонсон действительно проиграла? «Дай мне посмотреть», — потребовала Стиви, схватив телефон Кассандры. Она пролистала страничку, ее глаза расширились, когда она узнала некоторые фотографии. «Вот что они делали!» — воскликнула она. «Это ты подговорила моих клиентов?» Я только рассказала им о произошедшем, и что если они ничего не предпримут, то кондитерская Пеги может закрыться. «Вы сделали это ради меня?» Слезы навернулись на глаза Стиви, и она с трудом их сморгнула. «Мы не можем позволить нашему любимому пекарю разориться», — сказала Кассандра. «Ты теперь одна из нас, а мы заступаемся за своих». В третий раз за этот вечер Стиви позволила себе расплакаться. Но на этот раз это были слезы счастья. Более или менее. Итак, если бы она только могла заставить Ника Сондерса обратить на нее внимание... Она должна была найти Бетти и сообщить ей хорошие новости. Стиви не заметила ее в переполненном бальном зале, поэтому пробралась через танцующих и вышла в холл. Она увидела Бетти, беседующую с группой пожилых дам. «Бетти, Бетти, ты никогда не догадаешься?» — воскликнула она, подойдя к подруге. «Ник Сондерс признался, что любит тебя?» — с надеждой спросила Бетти. «Что? Нет. Но ты хотела бы, чтобы он признался». «Да, но...» «И ты любишь его?» «Да, э, нет, вот черт!» Стиви топнула ногой. «Слушай, прекрати, это не то, что я хочу тебе сказать». «Ты любишь его?» настаивала Бетти. «Да, но...» Бетти посмотрела через плечо Стиви и улыбнулась. Стиви замолчала, ее глаза расширились, и она медленно, как улитка, повернулась. Проклятая Бетти! Ник стоял прямо за ней, как она и предполагала. Ее лицо вспыхнуло, когда она поняла, что он, вероятно, подслушал ее признание, что она влюблена в него, потому что его челюсти сжались, а глаза сузились. «Отлично!» Она вернула все свое внимание Бетти, подняла подбородок и сказала. «Благодаря Кассандре неприятный отзыв Аллегры Джонсон был удален». Бетти вскрикнула и дала ей пять. Стиви рискнула бросить быстрый взгляд на Ника, который улыбался ей. «Что она сделала?» – спросила Бетти у Стиви. «Угрожала ей кусочком сахара?» «Она просто пошла и уговорила всю деревню прийти в кафе, чтобы попробовать наши пирожные, и попросила их оставить хороший отзыв, если им понравилось», – сказала Стиви. «Это объясняет, почему мы были так заняты в последние несколько дней», – сказала Бетти, затем повернулась к Нику. «Что ты думаешь о новости Тиа и Уильяма?» «Прошу прощения», – Стиви сильно толкнула Бетти локтем и чуть не опрокинула старушку. Бетти закусила губу и виновато посмотрела в пол. «Что происходит?» – спросил Ник, переводя взгляд с одной на другую и обратно. «Ничего», – в унисон ответили Стиви и Бетти. «Вот ты где!» – Уильям появился из толпы и бросился к Нику. «Я везде тебя искал. Ты нужен, тиа. У нас есть новости». Вильям прямо-таки подскакивал от возбуждения и счастья. Он подпрыгивал, а его улыбка была такой же широкой, как река, вышедшая из берегов. «Какие новости?» Выражение лица Ника было настороженным. «Тия хочет сама тебе рассказать», — сказал Уильям, практически бегая на месте. Ник повернулся к Стиви и Бетти. «Вы знаете, о чем идет речь, не так ли?» Стиви кивнула, не решаясь заговорить, Вдруг она выпустит кота из мешка. Медленная улыбка начала расползаться по его лицу. «Это то, о чем я думаю?» – спросил он. «Тьё не хочет, чтобы кто-то еще сказал тебе, что мы собираемся пожениться. Ой!» Уильям поморщился и с извиняющимся видом улыбнулся женщине. «Тебе лучше пойти с ним», – посоветовала Нику Стиви, «пока он не нажил себе еще больше неприятностей». Она смотрела, как озадаченного Ника уводят, Но не успел он сделать и пары шагов, как остановился и повернулся посмотреть на нее. «Подождешь меня», — проговорил он, его глаза были полны обещания, и ее сердце совершило сальто. Она кивнула. «Если понадобится, она будет ждать его вечно».